13 ноября. Родился блаженный Августин в 354 году. Увидеть себя. 13 ноября 354 года родился величайший писатель христианской эпохи Августин Аврелий, Достигнув сорокалетия, он приступил к работе над тринадцатью книгами своей «Исповеди», которую закончил 4 года спустя. Философские воззрения блаженного Августина, его полемика с христианскими ересями, в особенности с манихеями и пелагианами, его представление о времени и пространстве и даже его теодицея, героическая попытка представить зло недостаточным добром, остаются достоянием историков философии – и вряд ли взволнуют сегодняшнего читателя. Случай Августина чем-то похож на случай, простите за аналогию, Черчилля, считавшегося величайшим политиком XX века, а Нобеля, получившего за литературу. Блаженный Августин был гениальным прозаиком, автором самого убедительного свидетельства о пути интеллектуала к Богу, о том, как душа описывает неизбежный для всякого круг, начинает с детских, интуитивно усвоенных правил, страстно сомневается в них, яростно отрицает и возвращается к тому же самому на новом витке, пройдя искусы интеллигента и плоти, холодного умствования и угождения телу. Все попытки достичь благодати в общедоступных наслаждениях заканчиваются разочарованием, умственные изыски, абстрактные построения, отчаянием. Никто, точнее Августина, не описал феномен депрессии, когда отвращение к жизни сочетается со страхом смерти. Книга 4, глава 6. Августин открыл изумительно простой, непосредственный и горячий стиль диалога с Богом. Диалога совершенно на равных, что проистекает из особенностей его весьма уважительного взгляда на человека. Как-никак истина постижима. Им показалось вероятным, что истину найти нельзя, а мне кажется вероятным, что можно. Смиренно и без иронии замечает он в сочинении «Против академиков». Значит, возможен и диалог на общем языке. Без излишнего самоуничижения, как же мне, малому и грешному, понять тебя столь великого и так далее. Весь знаменитый зачин исповеди, возможно ли мне такому сикому, как раз приводит к удивительно обаятельному выводу: возможно. На то и законы твои, чтобы я их понимал, на то и творение, чтобы свидетельствовать о Творце. И потому диалог Августина с Богом настолько лишен самоуничижения и подобострастия, насколько местами изаботавлен. Я написал две-три книги о красоте и целесообразности. Боже, ты знаешь, а у меня они затерялись, не знаю как. То есть посмотри там у себя, где все учитывается, а я куда-то их запропастил, подумаешь, двумя книгами меньше, двумя больше». Вот за эту интонацию, определившую, не шутя, всю гуманистическую традицию мировой словесности, он и заслуживает название величайшего из писателей, ибо это не меньшая заслуга, чем описание пути к Богу, общего практически для всех, хотя индивидуализированного в драгоценных частностях. Богоискатель у Августина попадает в положение детектива в романе Хьортсберга «Падший ангел». Более известным по фильму Паркера Сердце Ангела ему предстоит найти самого себя. Чем повсюду искать и часто не находить доказательства бытия Божьего, не лучше ли на себя кума обратиться? чем вечно бичевать свои пороки и грехи, не лучшим ли стимулом для усовершенствования будет ясное понимание того, что ты, подобие Божье, представитель Его на земле, исполнитель Его задач? Чем вечно порицать в себе слишком человеческое, не лучше ли разглядеть и расчистить божественное? Ключевая фраза в исповеди содержится во второй главе книги пятой. «Я не находил себя. Как же было найти тебя?» Это место часто цитируется в блестящей, по-моему, интерпретации Андрея Кураева «Иконы и иноки». «Господи, если бы я увидел себя, я бы увидел тебя». Блаженный Августин актуален для нас по множеству параметров, в частности, по тому, который так точно обозначил Евгений Трубецкой, сын развратного африканца-язычника и христианской святой. Августин во всей своей жизни остается двойственным порождением язычества и христианства, которые борются в нем до конца его жизни, не будучи в состоянии совершенно преодолеть одно другое. Не усмотрите здесь кощунство, это сказано не столько об Августине, сколько о русском социализме, незаконном сыне европейского христианства и азиатского язычества, в котором они боролись точно так же. И если для современников это было невыносимо, то для культуры оказалось так же благотворно, как благотворно для прозы Августина его невыносимо сложная, полная кризисов внутренней жизни». Эта борьба идет в России и по сейчас, хотя, как все процессы, ушла в глубину. Ее почти не видно, но это не значит, что ее нет. Однако самым актуальным во всем его наследии и самым, сказал бы я, стимулирующим, является для меня вот этот страстный призыв к самому себе – найди себя и найдешь Бога. Замечательный братский прозаик Александр Кузьминков опубликовал недавно ехидный афоризм. «Да чего же мы боимся самих себя? Масса уловок от пасьянцев до компьютерных игр придумана лишь за тем, чтобы человек не столкнулся лицом к лицу с собой. Стало быть, есть чего пугаться». Посылка верна, спорен вывод. Пугаться как раз совершенно нечего. Но если человек столкнется с собой... Он увидит Бога, а тогда ведь придется вести себя соответственно. На такие требования к себе мы в расслабленном своем состоянии никак не можем согласиться. И у Августина это состояние тоже описано. «Размышления мои о тебе походили на попытки тех, кто хочет проснуться, но одолеваемые глубоким сном вновь в него погружаются». Человек обычно медлит стряхнуть сон. Члены его отяжелели, сон уже неприятен, и однако он спит и спит, хотя пришла уже пора вставать. Книга 8, глава 5. Кто-нибудь непременно усмотрит здесь призыв к социальной активности, но я имею в виду лишь душевную. Скажу больше, ничего особенно ужасного такой самоанализ не выявил бы. Он выявил бы прекрасное, Но как дальше жить с этим прекрасным, впадая в нравственный компромисс на каждом шагу? Самоуничижение гораздо удобнее. Черв животина, поношение человеков, способен терпеть начальника-идиота, врать, притворствовать, потворствовать, с него и спрос невелик. Вот почему отдельные официальные церковники предпочитают подчеркивать греховность, малость, ничтожность человека. Такой человек для власти не опасен, для любой эпохи удобен. С него какой спрос? Но человек Августина, свободно беседующий с Богом и нашедший в себе доказательство его бытия, ни за что не позволит вытирать об себя ноги, потому что он видит в этом оскорбление Господа. И он прав. Когда мы позволяем себя унижать, мы унижаем Бога. Когда мы позволяем лгать себе и грабить себя, мы лжем Богу и грабим Его. Когда на наших глазах откровенное, наглая, распоясавшаяся, сознающая себя и любующееся собой зло глумится и регочит, поплевывая на окружающих, мы делаем Бога бессильным и выдумываем оправдание Его невмешательству, хотя Он давно уже вмешался, приведя сюда нас и вложив каждому нравственный компас». Ведь все мы на уровне аксиомы, с рождения, по христианской природе души знаем, что хорошо и что плохо. А если заставляем себя забывать об этом, то исключительно потому, что надо же оправдывать собственное бездействие. Между тем, каждое наше свинство бросает обратный рефлекс на того, кто нас создал. Бог расплачивается за сомнительные дела образа и подобия своего. Страшно сказать, человек Августина отвечает за Бога. Дмитрий Шушарин, объясняя как-то подростку мировоззрение Августина, обронил в шутку: помни, не только человек богоподобен, но и Бог антропоморфин. Думаю, доля шутки здесь невелика. Вот почему исповедь блаженного Августина из Гиппона пребывает в числе любимейших моих книг, а все лучшее, что написано человечеством в последующие. 1615 лет кажется мне прямо вытекающим из нее».